Глава 12. Он посмотрел в удивлении, уже раскрыл рот, намереваясь что-то сказать, но мощно захлопнул, смолчал. Только взгляд стал острее. А когда пришли в нужное место, почти весело сказал такой же молоденькой, как и в первом отделе, продавщицы: "Девушка, принесите нам адидасы. Нет, рыбок не надо. Вы знаете почему? Это оскорбительно." А вот «Адидас» таких фокусов себе не позволял к нашему великому мужскому удовольствию. Женщина заулыбалась, что-то поняв неведомое мне. «Какой размер?» Он взглянул на меня и ответил несколько замедленно. «От тридцать девятого до сорок пятого». Она вскинула брови, но ушла, двигая задом из стороны в сторону, что здесь служит неким призывным сигналом. Шерлок кивнул мне на низенькую лавочку. Я послушно сел. В картонных коробках, что принесла вернувшаяся женщина, оказались новенькие кроссовки. Я по требованию Шерлока начал примерять, и с каждой сменой обуви его брови поднимались всё выше и выше. "И что?" спросил он шёпотом. "Все подходят? Все точно по ноге?" я ответил в растерянности. "А как должно?" он подумал, сказал женщине: «Берем сорок четвертый. Одевай. А свои брось вон в ту корзину». Женщина унесла стальную обувь, а он мне сказал тихо. «С твоей фигурой стыдно носить тридцать девятый. Сорок пятый в самый раз. Но в сорок четвертом будешь казаться интеллигентнее. Ничего не понял, это не важно. Жизнь вся непонятная. Пойдем». Он расплатился карточкой. Это я уже понял. Мы вышли, он пробормотал: "Хотел бы я подгоняться по обувь и одежду, а то всегда где-то трёт или давит". "Тебе точно не жмёт", ничуть, заверил я. Всё же он чуть повеселел, словно заплатив за меня, уже снял с себя часть долга, о котором говорил. А я смутно начал понимать, что в этом случае долг забота о прочих членах стаи. также заботятся друг о друге волки, а ещё больше муравьи первые разумные существа на этой планете. Устраиваясь за рулём, он проговорил в задумчивости: "Надо бы тебя на рентген. Вдруг у тебя внутри атомная бомба". "Зачем она мне?" спросил я в замешательстве. Он двинул плечами. "Я детектив, должен подозревать всех". Такая как бы не хорошая, но нужная профессия. А вот Марианна доверяет, напомнил я. Он поморщился. Марианна. Да, она старший детектив, а я младший. Но женщины заточены оберегать семью, а мужчины племя. Ты не угроза её семье, а вот нашему человеческому племени ещё непонятно. Поэтому подозреваю тебя я, а не Марианна. «А почему Марианна старше? Командуешь везде ты!» Он фыркнул. «Уступка феминизму. Для общественности и отчетности. Все врут и прикидываются. На этом держится мир. Разница только в том, что на верхах вранье зовется дипломатией, а в низах брехней, но чаще еще крепче». «Ничего не понял», — ответил я честно. «Не только ты», — заверил он. «Пристегнись. Съездим еще в одно местечко. Не против?» «Я тебе доверяю», — сообщил я. Он посмотрел хмуро и с прежним подозрением. «А я вот как бы сомневаюсь. Будем выяснять. Профессия такая, я же говорил. Я почти ученый, понял? Только с самого первого ранга». Ехали долго. Наконец он припарковал автомобиль в стороне от небольшого здания старой постройки. Мы вышли в звёздную ночь. Шерлок старался пройти к входной двери, не поднимая головы и не поворачивая лицо в свете уличных фонарей. Быстро и умело вставил ключ, повернул. В двери щёлкнуло, и она чуть отошла от рамы. "Входи", велел он. Сам вошёл следом. Дверь закрыл на два поворота ключа. "Ты здесь живёшь?" спросил я в просторной прихожей. Он посмотрел с неприязнью. С ума сошёл. Здесь рентгеновский кабинет. Когда-то работал помощником. Мог бы и рентгенологом, но без диплома кто возьмёт? Хотя знаю и умею, побольше тех, кто дипломы покупает. Я спросил: "Но теперь здесь не работаешь?" "Да и знаешь", буркнул он. "Где я работаю? Что за дурные вопросы?" "А это законно?" Вот так в чужое помещение. Он вздохнул. Мы ничего не возьмём, ничего не сломаем. Ты прав, мы как бы нарушители. Но вся жизнь из нарушений. Так что наказываем только за крупное, понял? Давай, проходи вон к той двери, над которой красная лампочка. А как различаешь, спросил я, нарушение? Он рыкнул мне в спину. Что вредит другим людям, А что не вредит или о чём даже не узнают, то как бы не преступление, хотя осуждаемо. Ну, как если налево от джинны, понял? Пока она не знает, это как бы не преступление, а вот когда узнает, это как в квантовой физике. Когда не смотришь, всё в порядке, а когда хочешь посмотреть, там всё меняется. Я остановился перед нужной дверью, вздохнул, как делают люди. Как сложно, сочувствую, буркнул он. Вы как, делением размножаетесь или почкованием? Я подумал, стараясь вспомнить тот момент, когда, как говорят люди, из одной единственной точки в пространстве возникли сперва не имеющие массы частицы, но первые ощущения возникли с момента начала андронной эры. А воспринимать происходящее начал не раньше Чем образовались первые звёзды и галактики, что сразу побежали во все стороны? Не помню, ответил я искренне. По-моему, мы не размножаемся, и вообще, я один. И сколько тебе лет? 14 миллиардов, ответил я по вашему исчислению. Он хмыкнул. Так ты старик? По вашим меркам я только-только родился. Он покачал головой. Да, с чувством юмора у тебя тоже не очень. Одно понятно. На люди тебе пока нельзя. А ты не лють? Ещё какой лють? ответил он с гордостью. Но люди тоже разные. Есть полное говно, а есть вот такие, как я. Ладно, это тоже юмор. Не бери в голову. Давай, заходи. Сейчас нацеплю на тебя свинцовый фартук, хотя нет. Мы же тебя всего просветим. Стань вот сюда. Держи клешни вот так. Замри. Я послушно делал всё, что он говорил. Хотел было окончание верхних конечностей сделать красивыми клешнями, как у рака или краба. Но Шерлок сказал насчёт клешней как-то слишком уж небрежно. И я, не зная, как поступить правильно, сменил только на одной руке. Шерлок все же увидел сразу, охнул. «А это что у тебя?» «Ты же сказал, он отступил на шаг, лицо стало бледным, но совладел с собой и произнес не своим голосом. «Верни руку, какой была. Сможешь?» «Конечно», — ответил я. «Вот так?» Он смерил взглядом мою руку, где снова место клешни, пальцы, сказал с облегчением. «Да, все правильно». Стой здесь, не двигайся. Он долго возился с оборудованием, пыхтел, сопел, дважды крепко выругался. Слова совсем непонятные, но по голосу и жестам видно, что сердится. Наконец, сказал мне каким-то не своим голосом: "Всё, выходи оттуда". Я также послушно вышел из аппарата и встал в шаге от него. Шерлок как-то посерел лицом, смотрит слегка расширенными глазами. «Тебе плохо?» — спросил я. «Может, водички?» Он огрызнулся. «Нет, сейчас в пляс пойду. Ты знаешь, что у тебя внутри?» «Что?» — спросил я с интересом. «У тебя нет...» — проговорил он с заметным усилием. «Нет...» «Чего нет?» «Ничего нет...» — повторил он. «Даже я не ожидал такого финта ушами!» Мне показалось, что его даже шатнуло. Я сделал движение, подхватить его под руку. Он отшатнулся. Не прикасайся своими мерзкими щупальцами. Хорошо, сказал я послушно. Хорошо. Он тяжело опустился на потёртый диванчик. Лицо оставалось напряжённым, а острый взгляд впился в моё лицо. Ты знаешь, что я увидел? Нет. Ничего не увидел, сообщил он зло, полная пустота. как будто просвечиваю воздух. Ты в самом деле существуешь или это у меня глюки? Глюки, согласился я, но я существую. Заявляю, как глюк. У тебя просто рентген сломался или не умеешь пользоваться. Ты же меня видишь? А вдруг это только кажется? Вот эта чашка не кажется, спросил я. Смотри. Я поднял чашку и поводил перед его носом. Чашка настоящая, ты сам видел. Он откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Да? А вот сейчас не тебя, не чашки. Хотя всё может быть. Апаратуру закупили, насколько знаю, в Китае, а там много левых фирм. Да и у тех брали, что подешевле, а шефу впаривали, что брали дорогое и качественное. Словом отмазку для себя придумаю, не эту, так другую, чтобы не кукукнуться. На что-то мне теперь кажется, ты и не дышишь вовсе. А надо поинтересовался я. Извини, забываю делать эти колебательные движения грудной клетки. Грудной клетки, передразнил он. Нет у тебя никакой грудной клетки, и вообще тебя нет. Он постепенно приходил в себя, даже не постепенно. а достаточно быстро для человека. Голос стал прежним, звучным и командным. Я предложил вежливо. Давай еще раз. Он смерил меня острым взглядом. Что-то другое придумал. Ладно, попробую. Буду знать, как с инопланетной угрозой бороться. Правда, вы нападаете, как видел в кино, на Лос-Анджелес, а его не жалко. Потом на Англию. Тут бы я и сам... разрушил за Крымскую войну и убийство адмиралов Нахимова и Корнилова. А на Москву вроде бы не нападают. Русских боятся даже инопланетяне. Хорошо, можем повторить. Мы к этому всегда готовы. Я снова встал на прежнее место. Шерлок вышел в другую комнату. Я на этот раз не стал пропускать излучение, которое здесь называют рентгеновским. Дождался, когда распахнулась дверь и вошёл Шерлок. Готово, сказал он хмуро. Сейчас посмотрим. Он вытащил такой же лист, но на этот раз светлый. Смотрелся в него в недоумении. Брови поднялись, а заговорил почти тем же потрясённым голосом, как и в первый раз. Блин. Да ты как нейтронная звезда, абсолютно ничего. Чем тебя можно просветить, чтоб как лампа масляную бумагу Разве что нейтрина всем можно, заверил я. Только мне надо знать, что ты хочешь увидеть. Он аккуратно положил лист в мусорную корзину, обернулся. Лицо оставалось сердитым и полным недоумения. Хорошо, Марианну с собой не взяли. Вовсе бы рихнулась, женщины такие впечатлительные, или решила бы, что зомби прихватили. А тут ещё На той неделе новый сериал про них вышел. Достали своими зомбями. Куда ни глянь, везде зомби. Ладно, сваливаем. Ничего не трогал? Отпечатков пальцев не оставил? Нет, заверил я. Он взглянул остро. Откуда знаешь? У меня их нет, признался я. Но сейчас заведу. Твои подойдут? Он дёрнулся, сумма сошёл. Натворишь что? А заметут меня. Ладно. Я покажу, как нарисовать посмешнее. Пойдём. Кстати, может, ты какой-нибудь магнит проглотил? Я переспросил. Магнит с холодильника, пояснил он. У Марианны там два десятка налеплено сувениры. Ты с дуру проглотил, как пёс муху. Вот прибор и зашкалило. Точно не глотал. Я подумал, двинул плечами, как часто это делает Шерлок. Может быть, нечайно. Ну вот, сказал он с удовлетворением. Тогда всё понятно, объяснение есть. Хоть неверное, но нам лишь бы успокоиться, так? Лишь бы не было войны, а там пусть хоть всех поубивают. А мне можешь сказать, кто ты? Я же вроде друг, помогаю. Марианна вообще уверяет, что ты хороший. Мы вышли в ту же звёздную ночь, на улице прохожих нет, все в спячке. Даже свет погашен в большинстве окон. Шерлок двигается за мной следом, почти не слышно, хоть и шумно. Даже дверцу мне открыл. А когда я сел, как-то слишком поспешно перебежал на ту сторону и сел за руль. Я подумал, сказал осторожно. Сам еще не определился. «Ничего не помнишь?» «Ничего», — ответил я честно. «Но так было надо, иначе бы не получилось». А сейчас начинаю вспоминать. Он взглянул с некоторым испугом. Значит, ты уже почти выполнил то, ради чего тебя послали. Двигатель он завёл осторожно, словно ожидает и от него подвоха, но тот заработал тихо и в привычном режиме. Шерлок вздохнул, автомобиль сдвинулся с места и покатил по узкой улочке в сторону магистрали. Наверное, сказал он после паузы Я должен доложить о таком но тогда обоих упекут в такие места откуда никогда не выйдем Тебя будут резать и смотреть что внутри а меня поместят в одиночную камеру если не успят сразу как бобика я в кино видел Так что вот держи язык за зубами себя не раскрывай возможности не выказывай У тебя есть возможности Я уточнил. Какие? Нечеловеческие, ответил он сердито. От пуль меня закрыл, значит, ты неуязвим. Неуязвим, подтвердил я. Насколько? уточнил он. А если в упор из гранатомёта? Я улыбнулся. Не замечу. А из пушки? Ладно. А насчёт ядерного взрыва? Я ответил мирно. Да хоть в ядре вашего солнца, в центре нейтронной звезды или в чёрной дыре. Я другой, но я проще. Тебе одному признаюсь. Просто больше некому. Биологическая жизнь на порядок выше и непонятнее той, что что знает вселенная. Он кивнул, но я видел по его лицу, что его тревожат и другие мысли. Он сказал вдруг: "Запомни, ничем себя не выдавай. Понимаешь, нагрянут сверхсекретные службы, нас увезут в такие подземные бункеры под землю, что никогда и никогда. Понимаю. Тебе как с гуся вода, но мне будет хреново. А захочешь меня выручить, такого натворишь, лучше чтобы никто о тебе не знал, кроме меня. Я смолчу. Я сказал с пониманием. Ты, работник правоохранительных органов, Тебе трудно поступить не по уставу. Он покачал головой. Устав силовых структур составлен так, чтобы не против нашей совести и наших моральных установок. Звучит высокопарно, верно? Его же не в нашем участке вырабатывали. Складывался тысячи лет. Все матерные слова постепенно убрали. Но, как сказал Гораций, есть моменты, уставом не предусмотренные. И тогда в силу вступают законы, данные, как говорят Богом, хотя Бога нет. Или есть, как думаешь? Я пробормотал. «Не знаю, что такое Бог», — произнес он. «Я думал, что хоть вы и там знаете». Или к каким-то выводам пришли. По жвачнику как-то говорили, что Бог — творец, а не управитель. Запустил большой взрыв и больше ничего не делал.